Тебе не кажется, что команда странная? Лапен повис в трех футах над палубой рядом со струной, заложив руки за голову. Коренастая рогаедка что-то смешивала и пахло это неплохо. Как стряпня со специями камня. Не острая, а просто наполненная вкусами. Интересными вкусами. Однако в этом блюде чувствовался запах океана, который, по словам струны, исходил от водорослей. Кто ест водоросли? Разве ее народу не полагается есть панцири? «Странная?» – переспросила она. «Команда?» «Ага, странная». Несколько матросов протопали мимо. Все также зыркают. Руа увязался следом за ними, невидимый никому, кроме Лапена и Струны. Она, как и отец, видела всех спренов. «Ты странный», – произнесла она. Каждое слово выходило с трудом, но ее олеть становился лучшим. «Главное, чтобы самым странным был я», – сказал Лапен. Само собой, это одно из моих более привлекательных качеств. Ты очень странный. Отлично, очень сильно странный, сказала девушка, которая любит жевать водоросли. Это не еда, мистра, это то, что есть еда. Лопен нахмурился, когда мимо него прошли еще несколько матросов, и двое сделали в его сторону странные итальянские жесты. Они обрадовались, когда мы поднялись на борт, а теперь ведут себя необычно. Все повеселели после остановки в Хексе, где они продали червивое зерно. Лапену понравилось вяленое мясо. Но теперь как раз сблизилась середина путешествия, и все стало странным. Непонятные полутона в каждом разговоре, и он не мог взять в толк, что они означают. Лапен глянул вверх. Ую пронесся над головой и опустился на палубу. Он вручил струне письмо. Скорее всего, от родителей. И сунул еще несколько во внутренний карман мундира для Рисана. Она попросила его слетать на остров неподалеку и получить письма за день. Спасибо, сказала струна Ую, взяв письмо. Счастье держать его. Пожалуйста, отозвался Ую. Это легко. Не проблема. Забавно наблюдать, как они общаются на лете. Почему в мире так много языков и почему бы всем просто не выучить тогда гердозийский? «Это отличный язык, в нем есть название для всех разновидностей кузенов». «Уйо!» – позвал Лапен на Олете, чтобы струна тоже понимала, о чем разговор. «Команда не относится к тебе странно?» «Нет», – ответил он. А, не знаю». «Не знаешь?» – переспросил Лапен. «Да, не знаю». Уйо опустил на палубу сумку с дальпериями и другим снаряжением. Порылся в ней и вытащил коробочку с алюминиевыми пластинами и фольгой. Врушу вручила ее ему, чтобы провести какие-то эксперименты по связи с кораблем с берега. Вы знаете это? Спросил ее. Алюминий? Ответил Лопен по-прежнему паря в нескольких футов над палубой. Ага, странная штука. Блокирует осколочный клинок, если достаточно толстая, как говорит Руа. Его получают с помощью духозаклинания. «Но таких устройств мало, так что он довольно редкий». «Можно получить из торговли», — сказала струна. «На пиках мы торгуем». «Торгуем?» — переспросил Ую. «Кто торгует?» «Люди в мире спренов», — ответила струна. Склонив голову на бок, Ую потер подбородок. «Он странный металл», — добавила струна. «Делает странные вещи со спренами». «Странные», — согласился Ую. Он вернул коробочку в сумку и пошел прочь. Оставалось надеяться, что он отнесет ее рушу, а не начнет играться с алюминием. Иногда Ую попадал из-за этого в неприятности. Струна твой народ? Лапен развернулся в воздухе, словно возлежал на диване. У вас есть вода в этих ваших пиках? Откуда? Там ведь холодно. Холодно далеко от города. Около города тепло. Ха, интересно. Да? Она улыбнулась. Я ее люблю. Нашу землю. Не хотела уезжать. Пришлось уехать с матерью, чтобы найти отца. «Если хочешь, можешь вернуться», — сказал Лапен. «Ветробегун быстренько тебя доставит». «Да, но сейчас и здесь опасно». «Хорошо опасно. Я не хочу уходить. Слишком люблю дом, да? Но теперь, когда вижу его, не хочу вернуться». «Никогда здесь опасность для людей. Опасность, которая пойдет в мой дом». Струна отвернулась от кастрюли и посмотрела на океан. Я боялась мест, которые не дом. А теперь я думаю, что штуки, которые пугают, еще и интереснее. Я люблю интересные штуки. Я это не знала. Лапен кивнул. Какой интересный способ познавать мир. В целом ему нравилось ее слушать. Акцент придавал словам страны приятный ритм. И она по-особенному произносила некоторые гласные. К тому же она высокая, а высокие женщины самые лучшие. Он очень удивился, когда узнал, что она всего на несколько лет младше него. Неожиданно. Увы, он уже трижды приклеивал ую к стене, но струну это не сильно впечатлило. И еще он сделал ей чутум, но она так и готовила ее лучше него. В следующий раз нужно ухитриться продемонстрировать, насколько он хорош с картами. «Любопытно», — сказал Лопен. «Тебе нравится то, чего ты боишься?» «Да, но я не осознавал эту штуку. Что боюсь, да?» «Ты не осознавала, что нечто страшное, нечто непривычное может быть настолько упоительным? Мне кажется, я понял, о чем ты говоришь!» Задумавшись на миг, Лопен выпил свет из большого самосветного граната. Ему казалось, что разные цвета различаются по вкусу, хотя остальные считали, что это глупость. Он оглядел струном. Впечатлило ли ее, с какой легкостью, и небрежностью он парит в воздухе? Не узнать, пока не спросишь. А тут уж легкостью, и небрежностью не пахнет! Так что он заложил руки за голову и поразмыслил об ее словах. «Струна, твой отец и правда в опасности из-за того, как поступил? Спас Каладина! Убил Марама! С того случая прошло несколько месяцев, и Каладин убедил Камня пока остаться в уретирум, в основном, чтобы его семья отдохнула после утомительного путешествия. Однако это не продлится вечно. Камень все больше укреплялся в своем намерении вернуться на родину и предстать перед судом. «Да...» Тихо проговорила струна. Но из-за него, его поступка, его желание. Он выбрал помочь Каладину, но не выбирал, каким по счету родиться. Но его выбор вернуться. Его выбор просить... Я не знаю слова. Просить выбор... Правосудия? Да, наверное. Она улыбнулась. Не бойся за моего отца, Лапен. Он выберет свой выбор. Если он должен идти домой, я останусь. И дар останется. Мы делаем его работу. Мы посмотрим за него. Ты имеешь в виду посмотрите и Струна кивнула. А сейчас есть какие-нибудь вокруг? Руа? Струна указала на спрен Лапена, который пронесся мимо в облике причудливого летающего корабля. И Кайли Нора. Спрэную. Она редко являлась Лапеном. Спрены ветра в небе? Спрены волн в воде? Спрены тревоги за кораблем, почти невидимые, и... Она подняла голову. «И что?» «Странные штуки. Хорошие боги, но необычные. А политики а Струна попыталась найти подходящее слово, потом вытащила бумажку. Она часто носила с собой несколько клочков и сделала быстрый набросок. «Спрэны удачи!» Лапен узнал стреловидную голову. «Пять было на одного». Потом три. Потом четыре. Больше каждый день. Что ж, хорошо, что Струна посматривает по сторонам. Она сомневалась, стоит ли отправляться в это путешествие. Думала, от нее не будет пользы. Лапен ее подбодрил, поскольку знал, что ей хочется увидеть мир. И вот она высматривает интересных спренов. «Не знаю, стоит ли волноваться из-за спренов удачи», — сказал он. «Но я все равно доложу Рушу. Может, у королевы ясный, или у кого еще появится мысленный счет?» Струна кивнула. Лапен оборвал сплетение и плюхнулся на палбу. Немного жестче, чем ожидал. Он похлопал по древесине и ухмыльнулся собственной глупости. Жаль, что у ее не видел. Ему бы понравилось. Легкой трусой Лапен отправился на поиски кузена. Как он и опасался, тот сидел у себя в каюте и ковырялся вдаль перьях ревнительницы рушу. Одно он разобрал полностью Лапен. Сказал у на У этого алюминия замечательные свойства. Мне кажется, плененные спрены реагируют на его присутствие почти как добыча на хищника. Когда я касаюсь фольгой самосвета, они отскакивают на другую сторону своей темницы. По моей гипотезе, алюминий подавляет их способность ощущать не только мои мысли о них, но и мысли сопряженной половинки». «Знаешь, Кус?» – ответил Лопен на том же языке. Эти дольперия гораздо более ценные, чем те замки, что ты вскрывал. Можешь нарваться на неприятности? Возможно. Ую поковырял маленькой отверткой, чтобы отсоединить часть самосветной правы. Но я уверен, что смогу собрать все обратно. Дама ревнительница ни о чем не догадается. Лапен шлепнулся на свою койку. Он попросил Гама как у остальной команды, но они отреагировали так, будто он двинулся умом. Коек на корабле явно не хватало. И это понятно. Всем остальным достались шквальные гамаки, кому нужна койка. «Что не так с этим заданием?» Сказал Лапен. «Ты просто заскучал, младший кузен. Потому что команда слишком занята работой и не реагирует на твои невоспитанные выходки». «Не, дело не в этом!» Лапен уставился в потолок. «И может даже не в этом путешествии. Просто последнее время все как-то...» «Неправильно. Понимаешь?» «Как ни странно. Хотя все всегда ждут, что я способен расшифровать твои слова, почти каждый раз я оказываюсь в тупике. И не только, когда ты говоришь на Олете. К счастью, обычно ты недалеко и можешь объяснить в какой-то мере с множеством прилагательных. «Знаешь, струна довольно неплохо говорит на Олете». «Вот и молодец. Может, она и гердозийский выучит. И тогда кто-нибудь, наконец, переведет, когда я в следующий раз перестану тебя понимать». «В конце концов, ты заговоришь, старший кузен», – сказал Лапен. «Само собой, ты ведь самый умный в семье». Уюх хмыкнул. Трудности с языком Олете его больная тема. По его словам, тот не задерживается у него в голове. «Годы стараний, и почти никакого прогресса. Но ничего страшного». Лапену, само собой, понадобились годы, чтобы научиться отращивать руку. Так что его беспокоит? Слова струны? Лапен вытащил из кармана резиновый мячик и зарядил его буресветом. Потом приклеил к потолку и поймал, когда тот полетел вниз. Пустоносцы вернулись. Не настоящие пустоносцы, просто паршунные, но особенные. И разразилась война, как в старинных преданиях. Пришла новая буря, и чуть не настал конец света. Вроде все очень значительно. Но на самом деле все происходит шквально-медленно. Они сражаются уже много месяцев, и, похоже, последнее время дела идут хуже, чем у Ую с его олетем. Убиваешь этих новых певцов со странными способностями, сплавленных, а они перерождаются. Сражаешься, сражаешься, и сражаешься, и захватываешь, может, несколько десятков футов земли. Вот уж весело». Через миллион столетий глядишь и завоюешь целое королевство. Разве конец шквального света не должен быть более драматичным? Война против захватчиков до боли напоминала войну на расколотых равнинах. Само собой, Лапен не унывал. От этого никакого толку. Но мыслех мыслях не мог не проводить параллели. Он на стороне хороших парней. Сияющие, уретируй и все такое. Несмотря на ошибки некоторых сияющих в прошлом, Лапен решил, что они хорошие. Но еще он думал о расколотых равнинах. И какой глупой была битва, растянувшаяся на столько лет, сколько отличных парней погибло. Он не мог не тревожиться насчет того, что они прут в такую же кучу крема, если не хуже. «Хорошо, если бы этот корабль плыл быстрее», — сказал он. «Хорошо бы чем-нибудь заняться. Все тянется слишком долго». «Я вот занялся». Ую повернулся за столом, собранным дольпером в руке. «Видишь?» Точь-точка, как раньше. Да? И по-прежнему пишет? Ую сделал несколько круговых росчерков на клочке бумаги и сумки. Сопряженная дельперо дернулась вперед по прямой. Протянул он. Ты не у которого гнилой фрукт вместо башки! Воскликнул Лапен, скачив на ноги. Ты его сломал! А, повторил Ую, потом попробовал еще раз. Сопряженное перо реагировала как прежде. перемещалась справа влево согласно его движениям. Но не сдвигалась ни вверх, ни вниз, когда он переносил свое перо кверху или снизу страницы. «Ха! Отлично!» – произнес Лопен. «Теперь мне придется рассказать даме ревнительницы. Она скажет. Лопен, я вижу, ты очень аккуратный и почти никогда ничего не ломаешь. Но еще бы не помешало, если бы в голове у твоего старшего кузена были мозги, а не гнилой фрукт». И я соглашусь с ней. У них много таких штук. В сумке, которую нам прислали, их по крайней мере пар двадцать. Вряд ли случится что-то страшное, если одно сломается. Ую снова провел пером по бумаге с тем же успехом. Может, я бы... Попробовал его починить? Скептически договорил Лопен. Почему нет? Само собой ты суперумный, но... «Но, скорее всего, я сломаю его еще больше», — вздохнул Уё. «Я подумал, что во всем разобрался младший кузен. Они, кажутся, уж точно не сложнее часов». «И сколько часов ты сумел собрать после того, как разобрал на части?» «Был один случай», — начал я. Лапен встретился с ним взглядом, и оба расплылись в ухмылке. Ую хлопнул его по плечу. «Верни их даме-ревнительнице. Скажи, если надо, я заплачу за сломанное перо. Но не раньше следующего месяца». Лапен кивнул. Они оба, а еще и Пуню, отдавали семье большую часть своего жалования Сияющих, чтобы помогать кузенам победнее. Значительная часть шла семье Рода. Сияющим хорошо платят. Но многие кузены нуждаются в помощи. Так у них принято. Когда бедным был Лапен, ему тоже всегда помогали. Лапен вышел на палубу, гордый тем, как хорошо он приспособился к качке. Он остановился, заметив большую компанию матросов, собравшихся по левому борту. Ээ, Штирборд? Он подошел ближе, а потом сплел себя сверху, чтобы заглянуть через головы. Что-то плавало в воде неподалеку. Что-то огромное. И очень-очень мертвое.